Глава 25. Нашествие крыс. Гобла понюхал воздух в темноте. Что-то было не так. На постели лежал его храпящий хозяин, позабыв обо всем на свете. Все лампы были погашены. Во времена владычества гномов комната была кабинетом мелкого клерка, а не покоями лорда. В ней не было ни одного отверстия, через которое можно было бы увидеть внешний мир или пещеры Карака Восьми Вершин, но Скарсник ценил свою безопасность. Зловонные пожитки Скарсника были разбросаны по всей комнате. Лишь один угол содержался в порядке и чистоте. Это был рабочий стол, за которым он проводил часы напролет, чертя схемы и строя планы при свете свечи из сала гномов. Это была темная комната, наполненная адской темью, но испускаемого лишайниками на потолке мягкого света было достаточно для Гоблы, чтобы видеть все так же хорошо, как и при свете. Гобла был существом из глубочайших и темнейших пещер мира. Любой свет позволял зверю обозревать свое окружение, а нюх его был еще острее его зрения. Он еще раз понюхал воздух. Запах был похож на солому и мочу. Крысиная вонь. Рядом с кроватью хозяина более темная тень отделилась от темноты, приняв форму покрытой плащом фигуры. Медленно и в полной тишине фигура обнажила клинок. Он сиял болезненным зеленым светом, сияющим, как маяк для единственного глаза Гоблы. Гобла ненавидел это нечто». Он ненавидел все, что могло навредить его любимому хозяину, тому, который спас его от гадкого гоблинца, что ослепил его на один глаз и чуть не убил его. Гобло внезапно атаковал, одним толчком он взмыл в воздух. Он приземлился с раскрытой пастью и перекусил убийцу пополам. Гобла доел верхнюю половину крысолюда и осторожно поднял его ноги. «Эй, бабла, слезай, слезай!» — сказал Скарсник сонно. «Я сплю!» Он перевернулся, и его мозолистые стопы выглядывали из-под вонючих одеял. На голове у него был высокий ночной колпак, украшенный звездами и лунами со злобными мордами. Гобло уткнулся рыльцем в хозяина, вылизывая его, пока тот не проснулся. Он положил остатки кавинского ассасина на подушку рядом с головой Скарсника. Скарсник сел, нащупал свечу и извлек огонь с помощью кремня и трута. «Что? Гобла! Кулаки горка! То огни снова!» Он уставился на изуродованный крысиный труп. «Это уже четвертый на этой неделе!» Он усмехнулся и играючи похлопал Гоблу по морде. Огромный сквик счастливо заурчал. «Когда они уже научатся? Хороший стариногобла. «Целая куча крыс пытается прикончить тебя, босс!» — сказал Довскул. это пушка, они к чему-то готовятся, Довскул!» — ответил Скарсник. Он постучал когтем по карте из гномьего пергамента. «Я думаю, что они собираются попытаться отжать все это себе назад. Но мы этого не позволим!» «Так, парни!» Ему ответил одобрительный голдеж. Скарсник и вожди всех племен в окрестностях Карака Восьми Вершин столпились вокруг каменного стола. Гридгак из жутких шнырей был там. Также были Угбов, Дукмак с самых нижних уровней, в которых находятся плещущиеся в вонючих лужах странные штуки, из-за которых туда даже крыски не отваживаются соваться с Красной Горы, Сникл Души Рук, Толли ухмыляющийся Щека, Оркун Потрясный, Бодл Смехосранчик, Хугомук Противный и Славный Гритнок Ржун, который заслужил свое имя за все, что угодно, только не за славные дела. Кроме них были и другие. Крюглер выступал от лица равнинных гоблинов, а толстого приземистого парня звали Бургфанг Хитрожоп. И он был большим высоким бугром горных гоблинов. Скарсник посмотрел на лицо своих вассалов. Теперь и Брит был мертв, и Боград, представлявший авантюристов из сломанного зуба и изгнанников красного клыка, был послан Горфангом обратно для наблюдения за этой новой силой в горах. С ним было два урочих вождя, возвышающихся над морем черных шляп и рогатых шлемов, которыми щеголяли гоблины. У Скарсника теперь были сотни орков. но Он радовался такой силище, а если кто-то из них задерет нос, то он будет скармливать их боссов гобли, пока не вспомнит, кто тут хозяин. Множество зеленокожих всех видов слетелись в царство Скарсника, привлеченные молвой о самом коварном ночном гоблине из всех когда-либо живших. Что-то масштабное назревало в караке восьми вершин, Ходили слухи о походе, и зачастую слухи — это все, что нужно зеленокожим, чтобы встать на путь войны. «Криски готовятся выкинуть какую-то штуку вскоре», — сказал Скарсник. «Они пытаются меня убить, чтоб вы переругались и начали драться между собой. И тогда они зайдут сюда, как к себе домой». Один из орков кивнул своей головой кочаном и пробормотал Бограту: «Он шаман, верно?» «Он может видеть будущее!» Скарсник услышал этот разговор и стукнул кулаком об стол. «Нет, я не шаман. Просто мыслю, понимаешь? Мыслю! Вот что я делаю!» Гоблины и орки кивнули и хмыкнули. Мышление поражало их так же сильно, как магия. Скарсник постучал пальцем по голове. Он носил свою новую шляпу босса, Высокий капюшон, скрывающий железный шлем с торчащими через ткань клыками сквигов. «Однако так же верно, что у меня есть уши богов». «Что, прямо в твоей голове?» «Нет, Хугамук, он имеет в виду, что они слушают его», — сказал Толли, ухмыляющийся щека. В тех местах, где его щеки были изуродованы, проступали зубы. Горку марку разговаривает с тобой, верно?» — спросил второй орк. Он был менее впечатлен этим гоблинским выскочкой, чем остальные орочи и вожди. «Ни они с тобой не разговаривают!» «Я гобба, но гром брюха тоже был гобба!» — сказал Скарсник. «Ты не жирный гром!» — ответил орк. Орки все понимают чрезвычайно буквально. «Нет, ты прав. Но если ты думаешь, что сможешь победить меня в драке, иди сюда!» И мы с Гоблой перекинемся с тобой словечком Нет? Ну ладно, Крюкс, как подвигается особый проект? Почти готов, бас Сказал Крюглер Почти готов Что же за особый проект? Спросил сомневающийся орк Не твое сквиговое дело Мы не должны позволить крыскам разнюхать об этом. То, что им положено знать, они и так знают. А что им не положено знать, они не знают и не узнают. Мы должны остановить крысок, когда они нападут. И тогда мы их зарешаем раз и навсегда. И вытурим их из верхних пяти уровней. Это как минимум. Вот и все, что вам надо знать. Я поручил Фуграку и его сквиговым охотникам замутить по-настоящему особый сюрприз для них. И такой. такое. «А все прочие должны внимательно-внимательно слушать то, что я сейчас скажу!» Он подтянул к себе карту, начал говорить, но суматоха у дверей перебила его. «Стой! Ты не можешь?» — сказал гоблин-страж, а затем... <связывая> перелетев через стол и ударившись о стену. Орк невероятных размеров, огромный как огр, ворвался в помещение. Он пригнул голову, чтоб не удариться о дверной косяк. Трое сомнительного вида их головореза следовали за ним, буравя толпу на пристальным взглядом, в котором читалось «Только попробуйте что-нибудь выкинуть». Горфанг пришел с визитом. Гоблины в комнате отпрянули назад, как и два орка-новичка. Скарсник увидел, что Богрот не дрогнул. Его рука лежала на потертой рукоятке тесака. Гоблинский король также это подметил. Гигантский орк раскачивался во время ходьбы, как дерево на сильном ветру. Как и у всех орков, у него были короткие обезьяноподобные ноги, выгнутые в районе колен, оканчивающиеся неимоверно мускулистым торсом и свисающими почти до земли руками. Он был облачен в чешуйчатую броню, а живот прикрывала изукрашенная пластина, на которой было изображено злое солнце ярко-красного цвета. Меч весом с гоблу свисал с его бока. На макушке у него сидел плотно облегающий голову шлем. Горфанг откинул прикрепленное к нему забрало, выполненное в форме орочьего лица, и фыркнул, как бык. Он не обратил внимания ни на кого в комнате и посмотрел прямо на короля восьми вершин. «Ты Скаршник!» «Это я!» — ответил Скаршник. «Я тебя ждал!» «А я ждал встретить Арка. Такое имя, как Скаршник, он, чье имя! Тебе следует быть осторожным, называя себя так!» Гарфанг сказал это голосом низким и глубоким, как грохот сходящей горной лавины. «Прояви уважение, Арчок! Горк дал ему это имя!» — сказал Дав скул Конечно, уверен, что оно на самом деле так и есть. Типа я верю, что ты говоришь, что ждал меня, правда. Пусть если ты не просто трепнешь языком, а действительно ждал меня, то ты сможешь объяснить всем своим маленьким дружкам туда, почему я без проблем смог сюда войти. Вопа сказал Гарфанг. Скарсник улыбнулся и прочистил горло. Вчера ты кокнул Юрка сильного за дерзость. После восхода солнца ты съел завтрак, который состоял из. Он наклонил голову на бок, делая вид, что вспоминает. Гном его стейка, грибного пива и пятнадцати мяс грибов. Днем ты забрал 14 мешков с золотом у каравана Гобба, который вез рабов в темные земли, и сожрал одного из их больших боссов за дерзость. Опять. Затем ты прикорнул. Ты пошел в Нужник, где тебя цапнул за булки Сквик-Кусака. Хочешь, чтоб я продолжил? Я думаю, тебе этого хватит. Гарфанг сердито заворчал и осмотрелся. Твой мудрый дом больше моего. Как не пойдет. Ты же Гобба и все такой. Ты у меня его не заберешь, Гарфанг? Допустим, что я не заберу. Я все равно здесь, а не за этим. Ты я, Гобба, ты я. «Должны заключать сделку. Мне и моим красным клыкам будет принадлежать север перевала, а тебе — юг. Я не вижу смысла ссориться, когда у нас для постуков есть крымские мудрилы. Мы можем ставить. Он наморщил лицо. «Союзниками, да. Это правильное слово». Эти удрилось снова тут, и я сам думаю на них напасть, чтобы в голову не пришла мысль вернуться в черную скалу!» Он хмыкнул и встал на носки, подтянув штаны. «Ты довольно большой для ворбосца без черных недомерков. Я полагаю, что это не будет постыдной сделкой. Большой — значит лучший!» Скарсник улыбнулся своей самой коварной улыбкой и потер руки. «По рукам, Гарфанг, мой старый друг, по рукам!» «Здорово!» «Ага, здорово! Эй!» Улыбка Скарсника расплылась чуть шире. «А что ты думаешь о хорошей большой драчке?» Три ночи спустя Гобла открыл глаз. В комнате была еще одна крыса. Он рыгнул, перевернулся и снова заснул. Безумно колотящееся сердце ассасина клана Эшин замедлилось до уровня совместимого с жизнью, и он облегченно вздохнул. С приглушенным победным писком он глубоко вонзил отравленные клинки в постель Скарсника. Давскул наблюдал за существом через подзорную трубу. Оно осмотрело комнату, забрало шляпу Скарсника в качестве трофея и протиснулось в трещину в стене. Слишком маленькую, чтобы в нее мог пролезть гоблин. А, вот как они залазят внутрь. Пронырливые они, не так ли? Интересно, откуда они знали, где ты спишь? Спросил Довскул. И все же они не знали, разве нет? Сказал Скарсник. Губин хорошо показал себя. Отличная актерская игра. Роль всей его жизни. Вот да, весьма убедительно. «Как жаль, что ему пришлось умереть!» «Жаль!» — ответил Давскул. «Как думаешь, они на это купятся?» «Водас!» — сказал шаман. Вода! Они так сильно хотят, чтобы ты помер, что, я думаю, они поверили бы, если бы ты сам лично спустился в их вонючие туннели и сказал, что ты сдал!» «Понимаешь, Юдишка, Говорит мне Скарсник Это восьмое правило Притворись мертвым, когда тебе это выгодно Мне было любопытно, какими были шестое и седьмое правила Но я так никогда и не узнал